306. различные виды ожидания есть ожидания открывающие но есть и пресекающие при первом ждет сердце но при втором ждет я самость мысль даже самая высокая с трудом долетит через забор самости она поникнет на острых кольях самости зазубрина самость Изломана завистью и звериную злобою такая встреча не может допустить мысли прекрасной. Много заметного происходит в процессе принятия мысли. Бывает миг затишки перед прилетом высшего вестника, но надутая самость разве почует этот миг сладчайший? Сердце, только оно умеет преисполняться ожидания. Только сердце не завопит, я жду. Примногое самость звучит в таком «я». Но ожидать сердцем — это уже предчувствовать. Много радости в таком чувстве. Древние называли его проводником. Утверждаю, что предчувствие есть уже открытие врат. Сердце — радушная хозяйка, оно предусматривает, как встретить гостя далекого. Нужно напрячь лучшие чувства, являя встречу мысли.